Не только солдаты, побывавшие на поле боя, страдают от посттравматического синдрома, он зачастую становится неизбежным следствием нормального, на первый взгляд, земного существования. Тут Линда невольно преисполнилась скромного самодовольства. Естественно, я не могу поручиться за абсолютную точность передачи слов ЭФ, но у меня чуткий слух на интонацию, и хочу верить, я не опустился до карикатурного изображения ее речи. Наверное, никого из своих знакомых я не слушал с таким вниманием, как ее, ни до, ни после. Ну, разве что на первом этапе каждого из двух своих браков, действительно, как утверждала Э.Ф., нас неумолимо обманывают страсти. В течение первых недель семестра та легкость, с которой она рассуждала о движениях души, естественным образом вписывая эту тему в свой курс лекции «Культура и цивилизация», делала ее мишенью извительности, поскольку мальчишки, даже тридцатилетние переростки неисправимы, они сыпали шепотками и насмешками. Представляете, у нее сумчонка раскрылась, а там книжица про Джеймса Бонда. На той неделе я своими глазами видел, за ней заехал винтажный ягуар, а за рулем бабенка. Вчера вывел в свет старушку лис, оттянулись нормально, Выпили малость, по-быстрому перекусили, рванули в клуб, она, кстати, танцует классно, потом к ней на хаос, достает она свою нычку, свернула нам по джойнту, а потом на физиономии мальчишки переростка, появляется ухмылка. А потом... Нет, пардон, джентльмены об этом умалчивают. Как вы понимаете, предлагались и другие, более причудливые версии, в которых джентльмены ни о чем не умалчивали. Реакция такого рода просыпалась у тех, кто терялся от ее самообладания и робел перед ее авторитетом. Пусть их фантазии на поверку оказывались сплошным вымыслом, но ведь было в Элизабет Финч нечто весьма зазывное. Если не показное, даже не явное, то потаенное. И когда я давал волю своему воображению... Оно услужливо подсовывало мне образ ЭЭФ, скажем, в ночном поезде, где она стоит в пижаме у окна купе первого класса и тушит последнюю сигарету, а с верхней койки тихим гнусавым свистом ее подзывает таинственный и ныне уже неразличимый спутник. Между тем за окном, под горбатой луной, перед ее взором проносятся склоненные французские виноградники или тускло-мерцающие воды итальянского озера». Безусловно, такие видения характеризуют не столько объект фантазий, сколько самих фантазеров. Те рисуют себе объект либо в гламурном прошлом, либо в придуманном настоящем, где женщина ищет компенсации за свою реальную жизнь, а дальше воображают, будто она, как любой живой человек, испытывает некие потребности и ощущает какую-то неудовлетворенность. Но это было далеко от истины. Та Элизабет Финч, которая стояла перед нами, была законченным шедевром, отчасти сотворенным самостоятельно, а отчасти при посредствии окружающих и при поддержке мира. Мира не только в современном проявлении, но и в его многовековой истории. Мало-помалу мы начали это понимать и отбрасывать все нелепые домыслы, наши скороспелые и пустые реакции на ее неподражаемость. А сама она без видимых усилий покоряла нас всех. Нет это слишком поверхностное замечание точнее будет сказать, что она обязывала нас просто своим примером искать и находить в себе эпицентр серьезности. линда обратилась ко мне за советом со мной такое происходит нечасто с виду я не тяну на образцового советчика И что оказалось она решила со мной посоветоваться как бы ей спросить совета у эф. Я не стал докапываться до сути, так как Линду вечно одолевали некие эмоциональные драмы. а Кроме того, я счел, что искать совета у Э.Ф. идея неудачная. Одно дело – препарировать в аудитории любовные похождения Гёте, но совсем другое – суметь или захотеть, или даже вообще иметь право внеурочно давать консультации по личным вопросам. Однако вскоре до меня дошло, что Линда вовсе не ищет моего мнения, точнее – что она ищет моего мнения только там, где оно совпадает с ее собственным планом действий. Так уж устроены некоторые из нас, возможно, даже очень многие. Короче говоря, чтобы немного успокоить Линду, я отступил от своего обычного правила и одобрил ее намерения. Через пару дней, когда я одиноко сидел в студенческом баре, там, откуда ни возьмись, появилась Линда и уселась напротив. «Э «Э.Ф. была великолепна», — сказала она, уже переполняемая чувствами. Я рассказала ей о своей сердечной тревоге и нашла у нее полное понимание. Она вытянула руку вот так, и ее ладонь легла на стол прямо передо мной. Линда проделала то же самое, опустив руку на середину столешницы ладонью вниз. И сказала, что любовь — это самое важное. Важнее нет ничего. И тут у нее, у Линды, разумеется... хлынули слезы. В таких ситуациях я теряюсь, а потому только и сказал, возьму нам еще выпить. Но когда я вернулся от барной стойки, линды уже и след простыл. Сохранился только влажный отпечаток ладони посреди стола, куда она опустила руку в подражании Элизабет Финч. Оставшись в одиночестве, я задумался о Линде. Понятно, что не в первый раз. Но по той причине, что Э.Ф. никогда не относилась к ее мнениям даже самым скоропалительным свысока, я тоже стал думать о ней более серьезно. Во взгляде Линды, смотрящей на тебя в упор, читалась некая суетливость. Суетливость по поводу чего? Или суетливость вообще? Впрочем, мысли о ней улетучивались из моей головы по мере того, как улетучивался отпечаток ее ладони. 107 лет тому назад, в разгар весны, один великий художник жил в ожидании смерти. Не совсем скорой, но надвигающейся. Смерть не застала его врасплох. Он понял, что конец близок в тот момент, когда о себе заявили признаки последней стадии болезни. Инвалидная коляска стала его верной спутницей. Третичная фаза сифилиса стремится покарать человека в самых разнообразных смыслах, Но нашему герою удалось избежать высшей для художника меры наказания – слепоты. Каждое утро ему приносили хрустальную вазу и охапку свежих цветов. Для него настоящая отдушина – составлять композиции. Временами он просто разглядывает натуру, представляя ее на холсте. А в те дни, когда к нему возвращаются силы, скомпонованный букет обращается в натюрморт. В силу очевидных причин работать приходится быстро. Его задача запечатлеть мгновение, удержать момент, прежде чем срезанные цветы начнут увидать. Ведь срезанные по нашей воле цветы умирают раньше срока. Зато перенесенные нами же на холст, они сколь угодно долго хранят свою свежесть даже после отправки в мусорное ведро. И как следствие, реальностью становится искусство, а натуральные цветы мимолетными, канувшими в лету симулякрами. Не поразмышлять ли нам о том, что могло тогда занимать мысли нашего художника? Например, не задавался ли он избитым вопросом, получившим впоследствии название дилеммы Моцарта? «Жизнь прекрасна, но печальна» или «Жизнь печальна, но прекрасна» или, быть может, найденный заблаговременно ответ позволял уйти от вопроса? Ответ, например, такой «Жизнь прекрасна и точка». С другой стороны, вы вправе заклеймить подобные фантазии как излишне замысловатые и сентиментальные. Что ж, я в предвкушении ваших суждений. Внезапно поток ее слов прекратился, а вопросы опять адресовались нам. Да, что же мы по этому поводу думаем? И вот мы уже вовсю дискутируем о том, что есть искусство. Изображение реальности, ее концентрация, первоклассная замена или просто загадочная пустышка. А Джефф привычно искал социальную и политическую подоплеку в необходимости переносить на холст вазу с цветами. Большинство из нас ограничилось повторным проговариванием давно сформулированных мнений и любимых цитат. «Поэзия ничто не изменяет» против «но мы потрясаем горы, взметая вселенский прах». Но некоторые и в самом деле пытались в режиме реального времени расшевелить собственные извилины. Движение мыслей можно было наблюдать воочию. По зрелым размышлениям я, конечно, догадываюсь, какая картина представала тогда перед Э.Ф. Самостоятельность суждений, как правило, подталкивала нас не столько к более строгим, глубоким размышлениям, сколько к замене одной прописной истины на другую. И тем не менее процесс был ценен как таковой. В школьные годы мне так и не попался тот самый учитель. Любимый, запавший в душу, который, с одной стороны, мог пробудить эмоции к предмету, будь то математика, литература или биология, а с другой вызвать недетские, быть может, чувства к собственной личности. Потому-то я особенно благодарен, хотя это слово не в полной мере отражает суть моих ощущений в судьбе за знакомство и общение с Элизабет Финч».